Глава 33. Хвалят тебя, Господи, дела твои, да полюбим тебя. И мы любим тебя, да хвалят тебя дела твои. Во времени их начало и конец, восход и закат, подъем и спуск, красота и ущерб. А за утром следует вечер, и незаметный явно. Все создано из ничто тобой но ни из твоей субстанции, а из материи, ни какой-то тебе не принадлежащей существовавшей и раньше, но и созданной тобою тогда же, ибо ей безформенной дал ты форму без всякого промежутка во времени. Материя неба и земли разная, различен вид неба и земли. Материю же ты создал из ничто, Мир из бесформенной материи. То и другое создал ты разом. Материя приняла форму без всякого замедления и перерыва.